Глава четырнадцатая. Принес перо, чернильницу и бумагу и начал составлять список необходимых приготовлений, откладывая в сторону лист за листом. Тщательно проверял последовательность. Любое нарушение может привести к катастрофе. Болин прислал слугу, тот тоже не сидел без дела, весь день на ногах. К аптекарю, тому самому, к которому орден постоянно обращался за услугами, за особыми лекарствами. того сорта, который немногие спрашивают и всегда получают отказ. Сам Сэттон с трудом переносил долгие летние дни. Он выходил из дома только когда смеркалось. Первым делом в оперу, в театральные мастерские, где белошвейки и закройщики, согнувшись в три погибели и скрестив ноги, работают над его заказами. «Ничто нельзя предоставить случаю. Многое надо менять по ходу дела». Неправильно выбранные ткани, слишком свободный крой — все имеет значение. Иногда он встречает там болено. Тот не может скрыть жгучий интерес к происходящему. Наверное, ему с его не просто покинуть город между мостами, в свое логово, где его ждут заброшенные бабочки, застывший цветной рой с распростертыми в притворном полете крыльями, каждая на своей иголке. Они проходят по временному настилу строящегося северного моста. Стрёминг к вечеру почему-то стихает. Несмотря на поздний час, ещё светло. Висит еле заметный полупрозрачный месяц. Звёзд не видно, разве что Сириус и Капелло умудряются кое-как просверлить подёрнувшую небо бледно-розовую вечернюю пелену. Остановились у здания несравненного и посмотрели на море. Редкий лес-мачту причала на корабельной набережной, несколько шхун стоят на рейде. Очень мало, куда меньше, чем в прошлом году или в позапрошлом. Началось сразу после того, как пуля Анкорстрёма положила конец жизни короля и обозначила начало новой эпохи. Прошлогодние, казавшиеся кошмарными цифры продаж в этом году кажутся недостижимой мечтой. Торговые дома разоряются один за другим. Те, у кого есть доступ к ключам от казны, руководствуются простой логикой. Лучше пустить кровь умирающему, чем дать ей протухнуть. Болин сложил ладони на рукоятке сливочно-белой трости. «И как идет подготовка?» Сэттон ответил не сразу. Присмотрелся, как между мачтами шныряют стремительные тени летучих мышей. Самое верное доказательство. Наступил вечер. Все по плану, как и ожидалось. болен поискал удобную позу, чтобы меньше нагружать больную ногу. Почесал бедро и помялся, пытаясь найти нужные слова. «Вы, надеюсь, понимаете, как трудно все это держать в секрете, особенно в таком тесном кругу, как наш?» «Вы хотите сказать, болен что не в состоянии хранить тайну?» Сэтон... Не столько увидел, сколько почувствовал. Болин покраснел. И он прекрасно понимал, почему. Живо представил картину. Бульканье вина в глотке, энтузиастический круг собеседников. Вино. Если надо взорвать оболочку тайны, лучшего, чем вино, сапера не придумаешь. Только для вас, господа, не вздумайте с кем-то поделиться. Болин поставил на карту репутацию не только Сеттана, но и свою». дастся задуманное или нет, в любом случае болен несет ответственность. Роли поменялись. Давно забытое ощущение власти над чужими судьбами ударило в голову мгновенно, как шампанское. Он чувствует к старику едва ли неблагодарность. Еле заметно улыбнулся, поймал на лице Болина тень отвращения. И что? Мы связаны одной цепью, подумал Сетон. А вслух сказал вот что. «Не па демпортанс. Мне все равно». болен посмотрел на медленно с издалека слышным скрипом покачивающиеся мачты. «Мне следовало бы быть несколько более конспиративным. Но ожидания весьма велики. Представьте, братья только об этом и говорят. А я стараюсь обеспечить тылы». Все должно идти, как задумано. Никаких поводов для беспокойства. Остается только одно. Когда решится и этот вопрос? Назначим день и час. Этот ваш один вопрос имеется в виду место? Сэттон молча повернулся спиной к воде и застыл. Дождался, пока болен проследит за его взглядом. — Что? Арсенальный театр? «Несравненный? Вы в своем уме, седан Сэддон задумчиво покачал головой. «Единственная возможность. Все остальное не годится. Мы же не хотим никого разочаровывать. Вы же сами сделали немало для подогрева ажитации. У меня нет сомнений, в братстве найдутся люди, которые располагают необходимыми связями. Окажите дружескую услугу, болен Поспрашивайте». Болин сделал жест, который Сеттон истолковал, как щекочущую нервы смесь раздражения и покорности. Завел глаза к небу, потом опять посмотрел на успокаивающую картину пришвартованных кораблей, прокашлялся и сплюнул. Сеттон терпеливо молчал. «Думаю, вам пора сменить жилище, Сеттон. Я попросил привести в порядок помещение. У меня в доме. Все удобства». Дверь в мои покои я приказал перекрыть книжным шкафом. И, разумеется, гардероб в вашем распоряжении. Что скажете? Глаза сэтано сузились. Невероятно соблазнительно. До такой степени, что начинаешь сомневаться, вряд ли у такой роскошной розы нет шипов. болен отвел глаза. Шипов нет. А особые причины есть. То, что я вам обещал, все пошло не так, как задумано. Я недооценил этого Корделя. А самое скверное, он теперь настороже, и я не могу с чистой совестью гнать в ловушку добровольцев, назовем их так. Для этого нужен весомый мандат. болен показал пальцем в сторону дворца. Очень сожалею. Сэттон хотел возразить, но болен предупреждающе поднял руку. «Но могу поделиться кое-какими слухами, для вас, возможно, полезными. Кордель еще с осени почти все время проводит в поисках некой девушки, сбежавшей из предельного дома. При этом вид у него такой виноватый, будто он продал ее душу нечистому и собирается выкупить обратно». Сэттон задумчиво кивнул. «Догадываюсь, чья она мать и в чем его вина? Даже не догадываюсь, уверен». доселе его поиски успехом не увенчались. Но могу сообщить, юхан Эрик Эдмон с его ищейками занят тем же. Ловят некую девицу. Тоже представьте беглянку из предельного дома. Совершенно по иному делу. Одному из пальтов, поставленных следить за порядком на премьере смирившегося отца, показалось, что он ее видел в толпе в портере. С ней был некий мальчишка. Возможно, сутенер, но вряд ли слишком мал. Мой информатор подтвердил, речь идет об одной и той же особе. Ее имя Аннастина Кнап. Теперь, что касается наблюдательного пальта, пока война не сделала из него инвалида, он нанялся в служке к братьям Мартин в надежде развить собственное природное дарование. Но и ныне наш пальт не расстается с углем и бумагой. Ему удалось набросать портреты этой парочки театралов. А вы можете попросить эскизы? Уже. Не подайте духом тихо. Как только мы приведем ваш план в действие, братья проникнутся к вам сочувствием и помилуют. И тогда вряд ли эта парочка ваших супостатов пополнит ряды стокгольмских долгожителей.